7.2. Как с помощью новой хронологии вычисляется место рождения Христа. Пользуясь новой хронологию, мы провели тщательное расследование места, где родился Христос. Мы не будем здесь излагать его во всей полноте, отсылая за подробностями к нашей книге Христос родился в Крыму, там же умерла Богородица. Изложим лишь отдельные соображения, которых в целом Уже достаточно для ответа на поставленный вопрос. Обратимся к Евангелиям и посмотрим, как и куда пришли волхвы к новорожденному младенцу. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дне царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ира царь встревожился, и весь Иерусалим с ним, и, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должен родиться Христу. Они же сказали ему «Вифлееме иудейском», ибо так написано через пророка, «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудинах, ибо из тебя произойдет вождь»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 как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую, и, войдя в дом, увидели младенца с марию матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары, золото, ладан и смирно И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Евангелие от Матфея, глава 2, стих 1-12. Здесь ясно сказано следующее. Царь Ирод правил и находился в данный момент в Иерусалиме. Волхвы явились к нему издалека и спросили, как им найти родившегося царя, и получили ответ, что Рождество произошло в Вифлееме. Тогда волхвы вновь отправились в путь, идя по путеводной звезде, которая была на востоке. Через некоторое время звезда привела их прямо к месту рождения Христа. Наши дальнейшие рассуждения таковы. Первое. Согласно новой хронологии, евангельский Иерусалим находился на берегу Босфоры, на том месте, где до сих пор стоит старая крепость Ерос, возле выхода Босфора в Черное море. Следовательно, волхвы сначала прибыли на Босфор, где и пристали перед лицом царя Ирода. Второе. Получив указание на Вифлеем, волхвы отправились в путь к месту рождения Христа. При этом они шли по путеводной звезде на восток. Известно, что путеводной звездой в древности была полярная звезда. Находясь близко к полюсу, она практически неподвижна при суточном вращении звездного неба, а потому всегда указывает в одну и ту же сторону. Среди ярких звезд северного полушария Такая звезда единственная, поэтому именно полярная звезда служила путеводной во время дальних странствий. Замечание. Звезда в связи с рождением Христа упоминается в Евангелиях несколько раз. Сначала говорится о звезде, неожиданно вспыхнувшей на небе во время рождения Христа. Согласно нашей реконструкции, это была ярчайшая сверхновая звезда крабовидной туманности вспыхнувшая согласно современным астрономическим расчетам около 1150 года. Возможно и то, что это была комета Галея, пролетавшая около Земли примерно в те же годы. Может быть, Евангелие объединили близкие по времени сверхновую и комету под одним именем Вифлеемской звезды. Затем в Евангелиях говорится еще об одной звезде, путеводной звезде, приведший волхвов из Иерусалима в Вифлеем. Сегодня считается, что в обоих случаях речь идет об одной и той же звезде. Однако, скорее всего, это не так. Евангелия говорят о разных звездах. Сначала о вспышке сверхновой и, возможно, о комете, а затем о путеводной полярной звезде. Третье. Итак, волхвы отправляются в путь с Босфора на восток, держа направление на полярную звезду. Евангелия ничего не говорят о том, было ли путешествие волхов сухопутным или морским, но, скорее всего, речь идет о морском путешествии, поскольку именно морские плавания осуществлялись по звездам. При этом, хотя полярная звезда указывает на север, а не на восток, плавание с Босфора по полярной звезде дают преимущественно восточное направление движения. Об этом говорят старинные морские лодцы, которые утверждают, что если плыть с Босфора строго на полярную звезду, корабль пойдет в северо-восточном направлении и приплывет на мыс Фиолент в Крыму. Причина в морских течениях. В Черном море существуют довольно сильные и устойчивые течения, которые сносят корабль, вышедший из Босфора в восточном направлении. В итоге корабль, идущий на полярную звезду, движется в северо-восточном направлении и прибывает точно на мыс фиолент Это обстоятельство было давно замечено и использовалось при морских плаваниях с Босфора в Крым.